И издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анонимус. Дело наследника цесаревича. Пролог. Старший следователь Волин. Полковник был краток. «Во Францию поедешь», — сказал он Волину. «В командировку». Старший следователь удивился. Что вдруг? Не то чтобы он не хотел во Францию, напротив, очень хотел. «Во Францию». Перед ним, как наяву, возник манящий образ Иришки. Иришка, стоя перед ним в белоснежном нижнем белье, на чём свет ругал русских варваров, и сразу после этого, без всяких пауз, заваливала его волино в постель. А в таких условиях можно было ехать куда угодно, а не только в Париж. "Да, Париж", повторил полковник Щербаков, и глаза его затуманились. "Какие там девушки? Знаком с парижанками?" — Ну, так, — неопределённо пожал плечами Волин. — Кое-что слышал, конечно. — Слышал он, — хмыкнул полковник. — Их не слышать, их видеть надо. А лучше всего осизать. Такие, я тебе скажу, фемины — первый сорт. Все в красном кружевном белье, на голове султана из перьев. Ногастые, фигуристые, в шпагат прыгают только так. А как они кан-кан танцуют, это что-то? — Кан-кан? "А задачана переспросил старший следователь. Ему представилась дикая картина: парижанки в одном нижнем белье, разгуливающие по городу, садящиеся в шпагат и ни с того ни сего вдруг пускающиеся в пляс. Впрочем, тут же лицо его осветилось догадкой, и он сказал понимающе: "Этот витач полковник, наверное, в Мулен-Руже были". "Ну, да, в Мулен-Руже. А где ещё мне быть?" фыркнул Щербаков. "Мы мужики, наше место в Мулен-Руже." Мы все в один день в Париже провели проездом. Нет, можно было, конечно, в музей пойти или там в собор парижской богоматери, но времени же не было совсем, понимаешь. Пообедали и в Мулен-Рошу. Или ты считаешь, что надо было в музей пойти? Ни в коем случае, успокоил его Волин. Вы сделали совершенно правильный выбор. Музей никуда не убежит, а девушки и состариться могут. Ну вот, и я так же подумал, кивнул полковник. В общем, Париж это сказка. Но ты в Париж не поедешь. Меня щи обрыски ришки развелся в воздухе. То есть как спросил Волен, почему не поеду? Потому что полетишь южнее, на границу Франции и Италии. Там для тебя есть одно дело. С французской стороны границы нашли машину с убитым бизнесменом, уроженцем России, то есть наш с тобой соотечественник. Дело, скажу тебе, крайне запутанное. Есть подозрение, что замешана русская мафия. По этой причине французы попросили нашей помощи. Я бы и сам поехал, но, к сожалению, в языках не силен. Зато ты у нас французским владеешь». Вулин скромно кивнул. «Не без того, товарищ полковник. Французский мы знаем». «Ну вот», — продолжал полковник. «К тому же и виза у тебя есть, а билет мы тебе уже забронировали. Так что отправляйся в Шереметьево и марш-марш левый». Во Франции в аэропорту тебя встретят французские коллеги. — А когда рейс? — спросил старший следователь. — Рейс отправлялся в восемнадцать тридцать. Старший следователь озаботился. Времени до отлета оставалось с Гулькин нос, а ему еще собраться надо. — Бедняку собраться только подпоясаться, — отвечал полковник. — Ты не на курорт едешь, а работать. Взял костюм, смену обуви, остальное на месте купишь. Напоминаю, что Франция и Италия мировые лидеры в текстильном производстве, так что может приодевнишься ещё в модные бренды <свят> на командировочные деньги. И полковник засмеялся, очень довольный своей шуткой. В сущности, он был прав. И сборы у Волина заняли всего полчаса. Однако он намеревался ещё купить для Иришки какой-нибудь подарок. Непонятно, правда, удастся ли ему в этот раз вообще добраться до Парижа. Ну а вдруг? Вдруг повезёт И неудобно будет прийти к подруге с пустыми руками. Значит, нужен какой-то подарок. Вопрос: какой именно? Ответ на этот вопрос был не таким уж трудным. Как известно, все женщины обожают французскую косметику и парфюм, так что можно было не мучиться и купить набор Виши. Можно было бы, если бы он ехал из Франции в Россию. Но тащить с собой французскую косметику из Москвы в Париж глупость несюсетная. Старший следователь почесал в затылке. Да уж задачка. А может, не мучиться и просто купить Иришке тульский пряник, так сказать, привет со старической родины. Как там в песне поётся: "И родина щедро поил меня берёзовым соком, берёзовым соком". Вот пусть пьёт берёзовый сок и ест тульские пряники, помогает отечественному производителю. Только пряники надо выбрать помягче, а то придётся Иришке ещё и на дантиста разоряться. Зубы не казённые. Укусил один раз, и все, готов дело. Здравствуйте, господин протезист. Пока Волин, собираясь, размышлял об иностранных и отечественных производителях, ему позвонил генерал Воронцов. — Здорово, майор! — голос у генерала был бодрым. — Заезжай в гости. У меня для тебя новая порция дневников Загорского. Волин поглядел на часы, покачал головой. — Сергей Сергеевич, — сказал он извиняющимся тоном, — никак не могу, не успеваю. Прямо сейчас во Францию улетаю. — К зазнобе своей, — закрестил генерал. — Если бы в командировку убийство расследовать. — Хорошее дело, — помолчав, заметил Воронцов. — Давай тогда покажи международному капиталу, на что способны наши героические следователи. Пусть у них волосы на загривке дымом встанут от ужаса. Старший следователь обещал непременно показать международному капиталу, а заодно и всему растленному Западу, как работает наш следственный комитет. И пусть волосы у них станут дыбом не только на загривке, но и на всех возможных местах. И пусть они локти себе кусают от зависти, пусть удавятся от ужаса на первом же суку, пусть им пусто будет, пусть у них по телевизору одна реклама идет. «Ну ладно, ладно», — прервал его полковник, — «что-то ты разошелся. Все-таки наши западные партнеры, а не хэн собачий. Так что пусть живут, но при этом пускай они прерывно трепещут». А насчёт мемуаров Загорского, давай так поступим. Я тебе пришлю на почту, а ты, как вернёшься, всё и прочитаешь. Волен на это отвечал, что и возвращаться не надо. Он отлично всё прочтёт с планшета, который берёт с собой в поездках. Ну, значит, договорились, сказал генерал и повесил трубку. Спустя 4 часа старший следователь сидел в комфортабельном боинге в удобном кресле эконом-класса и ждал взлёта. Рядом с ним пристроилась мамаша с ребёнком лет 5. Мамаша волокла, что называется, бой-баба. В советские времена такие на рынках помидорами торговали. Хмурым взглядом она окидывала окрестности, на лице у неё выражалась неясная угроза. Ребёнок, впрочем, был тихий, не кричал. В амбицию не лез, а молча тыкал пальчиком в смартфон. Самолет вырулил на взлётную полосу, начал разгоняться, потом дрогнув, отрвался от земли и медленно, но мощно стал подниматься вверх. Голен подумал, насколько всё-таки удобнее стало, когда появились самолёты. Вот, скажем, полтора столетия назад, как бы он добирался до Франции? На поезде, на воздушном шаре ещё как-то. А тут сел 4 часа и ты на месте. Жалко, конечно, что не в Париже, но ничего. А вот ещё доберёмся до Иришки. Как говорится, будет вам и белка, будет и свисток. Вздохнув, старший следователь взял в руки планшет, ткнул пальцем в файл "Дело наследника Цысаревича", который пару часов назад прислал ему Воронцов, и углубился в чтение.